Был выявлен центр партии «Народное право», однако с ликвидацией центра Зубатов не торопился, с ним согласился и Бердяев. В январе 1894 года Ротмистру стало известно от тайного агента Мухина, присутствовавшего на вечеринке у народовольца Кушинского, что возникла необходимость спрятать тайную типографию, которую оставили в виде железнодорожного груза на какой-то станции. Об этом ориентировали Серебрякову, и вскоре Сергей Васильевич Располагал данными о нахождении этого груза в Рязани, откуда народоволец Максимов переадресовал его в Воронеж, а накладную передал в городе Козлове народовольцу Маклицову. Тот, в свою очередь, отправил груз со станции Грязи в неизвестном направлении. Складывалось впечатление, что типографию гоняет из одной станции на другую. Зубатов дал указание Медникову выехать с группой филеров на станцию «Грязи» и установить, куда отправлена типография. Через несколько дней Медников докладывал, что груз отправлен в город Сумы, Харьковской губернии, по накладной номер 59 на предъявителя. Сергей Васильевич командировал в город Сумы группу филеров во главе с Сачковым. Тот, как всегда, проявил смекалку, нашел общий язык с весовщиком станции Крамаренко, который за хорошее вознаграждение сообщил Сачкову условный адрес. Лицо, проживавшее там, должно было прийти за грузом. Тем временем продолжалось активное скрытое наружное наблюдение за членами партии «Народное право» в Москве и в Санкт-Петербурге. Вскоре Крамаренко сообщил Сачкову, что явился получатель груза и оформляет соответствующие документы. Этот получатель был немедленно взят под наблюдение группы Сачкова, Получателя опознали сразу, им оказался уже известный филером в Москве член партии «Народное право» Яковлев. Получив груз, он перевез его на станцию Курск, где зашел в буфет вокзала и сел за стол. Рядом находился неизвестный мужчина, которому Яковлев передал какую-то синюю бумажку. Тот спрятал ее в карман пальто. Яковлев встал из-за стола, не торопясь вышел и сел на поезд, отправляющийся в Москву. Филеры продолжали наблюдение за мужчиной, которому дали условную кличку «Купец». Купец получил в багажном отделении вокзала груз, попереданный ему Яковлевым накладной, и оставил его там же на хранение. На следующий день купец отправил груз в Смоленск, И выехал туда же. По приезде в Смоленск он получил груз в багажном отделении с помощью извозчика, значившегося под номером 107, привез его в дом Островского по улице Павловской. Вечером того дня купец сел в поезд, направляющийся в Орел. Филеры неотступно следовали за ним, а один из них остался в Смоленске и вел наблюдение за домом Островского. На полустанке Крамская купец вышел из поезда и пешком добрался до Орла. На улице Пушкарской мужчина зашел в дом Казанского, где проживал на Тансон. Когда об этом, а также о результатах наблюдения в Смоленске узнал Зубатов, получив Шифра телеграмму Сачкова он немедленно направил в эти города дополнительные группу филеров и жандармских офицеров. У Натансона собрались многие члены партии «Народное право». Они о чем-то долго совещались. Потом все разъехались. На следующий день купец снова выехал в Смоленск с баулом в руках, где посетил дом Островского. Филеры, ведущие наблюдение за этим домом, Обратили внимание на то, что в одном из окон постоянно стоит подсвечник, назначение которого было совсем другим. Возможно, он был каким-то тайным сигналом. Например, все благополучно принимаем.